Я не умею сочинять характеры существ, которых не могу себе представить зрительно. Я не знаю, как может разговаривать персонаж, которого я не вижу. Нарисуй мне домового мига. Как он выглядит? Во что одет? Я повешу твой рисунок у себя над столом и сяду в запишущую машинку. Попробуй сам почитать сказки Афанасьева, Поросева. алкларных материалах. Я сейчас дико занят, Оверченко. Меня очень поджимают издательские сроки. О боже, он занят, Оверченко. Оверченко очень средний литератор. И сейчас его стали издавать лишь потому, что раньше он был запрещён из-за своего эмигрантства. Но 60 иллюстраций для всех томов Оверченко год моей безбедной жизни. Я готов Аркаши простить некоторый примитивизм его дореволюционного юмора. Кстати, за эмиграцию он стал писать лучше. Те, которые он же и напечатал в своём новом сатириконе, были на три головы выше самого Верченко, сказал сценарист. Микочка, нарисуй мне домового. Придумай его мне графически, умоляю. Ну хочешь, я на колени встану?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 или мало. Рисуй, рисуй. Затаив дыхание, сценарист следил за карандашом в уверенной руке Мики Полякова. В лепоточках дёрматал Мика, и на бумаге возникали смешные фигурки предполагаемого домового. Верёвочкой под поясом, вот такая бородёнка, шапочка,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 Это это бездарно сочиненный российский деревенский изонин Лопаточки о ночи поясок верёвочкой мне мне сегодняшний домовой нужен Восьмидесятый год на дворьё Мика Сейчас уже никто косовороток не носит, чёрт бы тебя побрал. Через пару дней